Кирилл проснулся рано. Ему показалось, что за окнами, затянутыми тонкой пленкой, похожей на промасленную бумагу для запекания, еще стояла глухая зимняя темень. Но все обитатели дома уже были на ногах. Старуха топила печь, и в избе чудесно пахло дымом и горящим деревом. Седрик поил младенца с ложки, разведенным молоком. Младенцу не слишком нравился Седрик, Но настолько нравилось молоко, что он не возражал против прикосновений чужого человека. Только ерзал, когда его держали, уж слишком неудобно. Ренна смотрела на них с печи. Насколько можно было прикинуть при свете лучины, она сама выглядела лучше, чем прошедшей ночью. Истощенной, усталой, больной, но не полумертвой. Малыши сидели на свободной лавке и внимательно наблюдали за старухой. Должно быть, ждали завтрака. Кирилл подумал, что дети уж слишком тихие и послушные. Постоянный голод лишил их сил и живости. Они даже не возятся и не клянчат, просто ждут. Снова ужаснулся и тут же понял, что тоже голоден. Непривычно голоден. То, что раньше казалось голодом, сейчас выглядело так, хорошим аппетитом после прогулки. Ммм. «Мы вчера почти ничего не ели целый день», — вспомнил Кирилл. «Разделили мамину плитку шоколада, и все. Дома, когда Седрик рассказывал о Святой Земле, в воображении вставали какие-то замки, битвы, драконы, принцессы, но уж точно не голод средневекового простонародья». «Воспитанный в Петербурге мог бы и лучше представлять себе, что такое ад», — подумал Кирилл, ощущая презрение к себе. Он помнил семейные предания приемных родителей о прабабушке, пережившей жуткую блокадную зиму, об одном продедушке, убитом в Невской Дубровке, и о втором, ушедшем под ладожский лед, вместе с груженной хлебом полуторкой. Но дома все это казалось глубокой мрачной стариной, подернутой густым туманом прошедших благополучных лет. Зло на земле было отгорожено от Кирилла благостью, как стеной. Казалось нереальным, темой то ли для боевиков, то ли для публицистики. Чёртова магия не подпускала живых людей с их живой болью близко. Превратила их в персонажей кино. Зато здесь... Вот она, боль. Давай, лечи. Кирилл сел. Он думал о мире, в котором вырос, о море сиропа, о всеобщей любви, вызванной королевским даром, и только им о своей совершенно пустой жизни в круге благости, наполненной лишь ожиданиями перемен, и чувствовал, насколько в мире, где он родился, все заостреннее и важнее. Он уже уверовал самым истовым образом и осознал, что именно на святой земле его место. Этим холодным темным утром, в продымленной избе жилище низших крестьян, рядом с их голодными ребятишками, Кирилл переставал быть Кириллом, Даже для себя самого. Он становился Эральдом, не только на словах. И Эральд чувствовал голод, душевную боль, беспомощность, тоску и безнадежную любовь к своей несчастной родине, удивляя силе эмоций совершенно несоответствующей ситуации. Что там обычно пишут в книжках? Вот с таким пафосом Янки полагается двигать прогресс при дворе короля Артура. А что делать королю Эральду при своем собственном, несуществующем дворе, со своим незаконченным школьным образованием и единственным полезным умением исцелять наложением рук? Прогрессорствовать? А вот прямо на этом, вытертом до блеска локтями грубом столе, остаем Седрикового заговоренного ножа на царапать чертеж будущей атомной электростанции? Проснулись, месир! констатировала старуха. «Доброго утречка!» «Доброго!» — сказал Эральд, чуть смутившись. Седрик протянул младенца Ренни, и она забрала его к себе на печь, прижала к груди. Младенец обрадовался и что-то заворковал. Он, кажется, чувствовал себя лучше, чем старшие дети. «А что у тебя с рукой, парень?» — спросил Рена. Поколечился? «Вроде того!» — мрачно ответил Седрик, и, обернувшись к Эральду, сказал, хмурясь. «Знаешь, дела-то плоховато идут, сон мне приснился. Паршивый, совсем паршивый. Нынче можно с нам не верить», — сказала старуха с искренним участием. «Новогодье уж прошло, а до дня преподобные ликены девственницы еще сколько. Да и луна на ущерб идет». «Я думал, это я тот специалист по снам», — улыбнулся Эральд. Но дрых, как убитый. Если что и снилось под утро, не помню. Ты специалист, — согласился Седрик. А у меня просто предчувствие плохое, и все тут. И что делать с твоим предчувствием? Понятия не имею. Что с ним сделаешь? Ладно, — сказал Эральд как можно бодрее. Давайте завтракать. Смотрите, дети. И дети... Завороженно посмотрели, как Эральт разворачивает шоколадную плитку. Фольга обертки, ее хруст и блеск привела малышей в такой восторг, что Мона даже подала голос. «А это настоящее золото, миссир?» – спросила она шепотом. Старуха неодобрительно зыркнула, но Мона не заметила. «Это ты настоящее золото, Мона», – сказал Эральт. «Очень хорошая девочка. И сестренки с братишками у тебя тоже золото». — А эта штука просто блестящая. Ну, как объяснить? Тоненький-тоненький-тоненький листик металла. — Железо? — поразился малыш, которого, если Эральд запомнил верно, звали Тобином. — Шеребра вроде, — сказала старуха. — Из-за такого делают розочки на храмовой свечи. Небось, гроши по пять такая розочка. — Вам нужно? — Эральд протянул ей фольгу. — Это не серебро, но блестит. Может, и можно сделать из него розочку. Возьмите, если для чего-нибудь пригодится. — Как это вы так все раздаете? — сказала старуха с легким укором. — Это и разорится недолго. «А, — А у меня и нет ничего, — сказал Эральд весело. — К тому же, я понятия не имею, куда можно пристроить этот листочек. Не в нем дело. В него было завернуто лакомство. Попробуйте. Шоколад произвел сильнейшее впечатление, и не только на детей. Даже всезнающая старуха, принюхавшись и лизнув, не определила, что это за дивный продукт такой. «Себе возьми», — сказал Седрик. «Так и будешь смотреть, как другие едят, пока ноги не протянешь». «Слишком мало», — вздохнул Эральд. «Где бы нам еще раз добыть, а? Чтобы хватило надолго». «Как ты думаешь, на что мы можем выменить мешок муки, Седрик?» «Ты только о здешних печешься? Или вообще обо всех?» «Я думаю, что мы теряем время», — сказал Эральд грустно. «Но никак не могу придумать, что делать дальше. Вот что нам делать? Посоветуй, куда идти? С кем разговаривать? Что менять?» «Никому не верю, кроме...» — Седрик запнулся. «Кроме подданных Лео». Так что не очень хорошо представляю, куда нам идти. У меня только две мысли. Обе никуда не годятся. Расскажешь? А, выйдем во двор. Эральду не хотелось на холод. Его слегка знобило, но не годилось обсуждать в избе дела, которые могли втянуть хозяек в неприятности. Надо было придумать, чем согреться. И Эральд достал несколько порционных пакетиков кофе. Последний резерв. Нечто, напоминающее еду, но ею не являющееся. Старуха налила кипятка в глиняную чашку и пронаблюдала, как Эральт растворил кофейный порошок. Всем было интересно, и он растворил в другой чашке еще один, но кофе без сливок и сахара не произвел должного впечатления, а добавлять сгущенное молоко Эральт не рискнул. Мало ли, насколько придется растянуть эту банку, если у Ренны вскоре не появится свое молоко. Не то, чтобы чашка горького пойла насытила, но согрела и создала некоторую иллюзию энергии. И с чашкой в руках, накинув куртку, Эральд вышел во двор за Седриком. Стояло пасмурное утро. Было сыро, серо, оттепель. Грязный снег размяк и потемнел. Избы, целые сгоревшие... Похоже, чернели в утренней серости. Часовни поблизости не оказалось. Загадочный огонек, вероятно, горел ночью на чердаке довольно большого дома. То ли жилья деревенского старосты, то ли просто более зажиточного жилища, чуть возвышающегося над прочими. Было слишком тихо для бодрого утра в обитаемой деревне. Эральд не слышал ни скотины, ни прочих хозяйственных шумов. Только кто-то невидимый гулко колол дрова, дотянулись слабые дымки над несколькими крышами. И Эральд снова вспомнил войну в другом мире. Теперь пришла в голову деревня на оккупированной территории. В картину вписалось и безлюдие, и отсутствие обычных сельскохозяйственных животных, и обгорелые печи на месте сожженных исп. «Жители ушли в партизаны», — подумал Эральд, и тут же поправил себя. «В разбойники». Далеко не так героически и прекрасно. — Эй, государь, — тихонько окликнул Седрик, — проснись, слушать-то будешь? — Да-да, прости, ты сказал две мысли. — Ага. Первое — спрятать тебя где-нибудь. У Лео спросить где, и пусть тебя охраняют его младшенькие. Они бестолковые, но верные. — Не получится, — сказал Эральд. Если от меня изобрежет какая-нибудь польза, она уйдет в Валвина, как в прору. Нам надо изменить положение вещей. Я все думаю, думаю, и никак не придумаю, как это сделать, чтобы не надо было умирать. — Я ж говорю, обе мысли никуда не годятся, — согласился Седрик. — А вторая? — В столицу идти и посмотреть на месте. — Глупо. Эральд залпом допил остатки остывшего кофе, передернувшись от горечи. «Точно, глупо. Но, по-моему, надо идти». «Лучше бы я тебя спрятал», — Седрик вздохнул. «Но тебе решать. Я все сделаю, что скажешь. Только боюсь очень. Просто душу тянет, тянет. Не прощу себе, если с тобой что-то случится». «Не бери в голову», — улыбнулся Эральд. «Ты и так делаешь все, что можешь. А мы с тобой ходим под Богом, раз уж у нас такая миссия. Знаешь, как в той песне. Мне досталась в этой пьесе очень маленькая роль». «Вот еще!» — возмутился был Седрик, но вместо того, чтобы развить мысль, замер и прислушался. «Что ты?» «Иди в избу», — приказал Седрик. «Живо! Сюда кто-то едет». Очень страшный. Хватит улыбиться! Один, верхом, очень быстро. За каким бесом? Эрольд снова отметил, что слух у Седрика отменный. Ему самому пришлось вслушиваться изо всех сил, чтобы расслышать глухую дробь копыт. Все так, один, верхом. Очень быстро. Но почему это опасно? С чего ты вообще решил, что этот садник имеет какое-то отношение к... «Король!» — рявкнул Седрик. «А кому еще-то чревада «Тогда мне не надо прятаться. А вдруг это шанс? Он же один. Чем нам вдвоем, сильно могучим колдунам, опасен один несчастный?» Во взгляде Седрика появилось отчаяние. «Ну что ж ты придуриваешься, когда вокруг настоящая опасность?» «Как-то так. Эральд устыдился и уже хотел уйти в избу», как всадник на взмыленном коне влетел в узкую деревенскую улочку и был облайн парой заморенных деревенских шавок. И никто не успел предпринять ничего серьезного. Седрик присвистнул, а Эральд пораженно уставился на приехавшего. Тот направил своего усталого коня прямо к ним, осадил у плетня, спрыгнул с седла и с размаху рухнул Эральду в ноги. «Государь, господи!» — схлипнул всадник. Господь тебя благослови еще раз и снова, и, и во веки веков, и вообще, и высияют тебе звезды небесные, присно и вечно. Не надо, — сказал Эральд, справившись с шоком. Встаньте, пожалуйста, и объясните, что вы хотите. Но вместо этого, приехавший задрал лицо в слезах и запекшейся крови, взглянул совершенно безумными глазами, опять повалился в грязный мокрый снег, вздрогнул всем телом и ткнулся головой в мелкий подтаявший сугроб. Конь фыркнул и шарахнулся, когда Седрик поймал его за повод. Эральт склонился над человеком и обнаружил, что тот в глубоком обмороке. В этот раз Эральт сообразил сам. Требуется королевский дар, а может и большая половина аптечки. Садник не представлял никакой угрозы. Ему нужна была серьезная медицинская помощь, лучше в стационаре. «Тетка!» – скомандовал Седрик на заднем плане бытия. «Коню походить бы! Хорошая животина! А его гнали не жалеющие. «А с этим чего?» «Падучая!» — отозвался Седрик. «И пытанный! Ему брат поможет!» А Эрольд пытался вспомнить, что делать, если с эпилептиком случится припадок. Не мог вспомнить точно и тер ему виски кончиками пальцев, страшная досада на собственную бестолковость. Впрочем, Припадок был, очевидно, не худшим, что приехавшему пришлось пережить. Эральт поражался странному контрасту между всадником и конем. Конь был холеный, вороной, открыточно-глянцевой породы, в отличной сбруе, украшенной бляшками и блестками, под седлом, которое хотелось назвать роскошным. Такого коня герцог Бакингемский мог подарить Д'Артаньяну. Человек был худой мужчина и неопределенного возраста, от двадцати до сорока, небритый, с разбитым в кровь опухшим носом, рассеченной бровью и треснувшим уголком рта, одетый в очень грязную, доношенную до бахромы рясу с капюшоном и облезлые неопределенного цвета подштаники, обутый в разбитые тяжелые башмаки, но это все прикрывал бархатный плащ, подбитый темным мехом какого-то благородного зверя. По всему выходила замученный монах, укравший дорогую лошадь. Его дыхание постепенно выравнивалось. Минут через пять Эральд понял, что бедолага спит. «Седрик», — позвал он, — «помоги дотащить его до дома, а то еще и простудится». Старуха, оглаживая коня, смотрела крайне неодобрительно, но молчала. Седрик вместе с Эральдом приподняли тощее, но бесчувственное И оттого тяжелое тело монаха и втащили его в избу. Когда пытались поднять на лавку, припадочный пришел в себя, ухитрился вырваться из их рук, грохнулся на колени и обхватил ноги Эральда. И Эральд рассмотрел в подробностях его жутко изуродованные пальцы с содранными, окровавленными остатками ногтей. «Государь!» – бормотал припадочный монах, глядя на колени Эральда. — Вестник, господин, милый, сиять тебе не меркнуть, аду на погибель, пропади он пропадом. — Совсем не в себе, — констатировал Седрик, качнув головой. Но Эральду так не казалось. Взгляд припадочного прояснился и сфокусировался. Онес он хоть и чушь, но не совсем бесполезную. Эральд присел на корточки, чтобы оказаться с безумцем лицом к лицу. Сумасшедший или нет, но припадочный его узнал. Это не могло совсем ничего не значить. — Вам легче? — спросил Эральд, стараясь говорить как можно спокойнее. — Государь, светик небесный, видишь ли, я тут словно на облаке! — выдал монах с короговоркой. — Отлично. Скажите, пожалуйста, кто вы? — Да кто я перед тобой? Ничто. Я прах и щита, сосуд скудельный, звали Валиеном, потом братом Дорном, потом Вали правицем. Так вот, государь, золотка наше. — Миссир Валиен. «Или брат Дорн, как вам удобнее? Как же вы меня нашли?» Монах поймал Эрльда за руку, вцепился, как утопающий, кривясь то ли от боли, то ли от чего-то вроде религиозного экстаза. А как хочешь, так и зови, государь, все твоя воля, ты ведь светик небесный, в прошлую ночь из рая ступил на землю нашу грешную да несчастную, а вот видишь, подучая-то она, подучая, я только звон от нее в ушах малиновой, да запах ладанный, доведения да посылает Господь, а раз посылает видение, значит, надо откровение донести до честного люда, хоть бы и через мученичество. — У него тоже дар, — заметил Седрик, который слушал и, очевидно, делал выводы. «Припадочный провидец!» «Я о таком слыхал!» «Не торопитесь, пожалуйста, миссир Валиен», — сказал Эральд. «Когда вы торопитесь, я плохо вас понимаю. У вас был припадок, а во время припадка — видение, да?» «Истина! Истина, государь, солнышко наше! И припадок, и видение! И пошел я нести правду небесную, а слуги демона, и услышь, да и схватили меня грешного!» Одной рукой, продолжая цепляться за пальцы эрльда монах поднял вторую к его глазам. Так пес показывает больное место, чтобы люди пожалели и как-нибудь утешили боль. «Кто научил?» — пытали. «А что я скажу?» «Никто! Как один Господь! Больше мне им сказать нечего!» «Вы были в тюрьме?» Эральд показал Седрику глазами, и Седрик подал аптечку. Эральд вытащил бутылочку с перекисью, чтобы хоть как-то продезинфицировать изувеченные пальцы монаха. Тот не сопротивлялся. Его взгляд сделался не только благоговейным, но и растроганным. «Государь, радость наша в темнице! Так и было, да, вот нет во мне ни одной косточки, чтобы не болело, а только все этот лен. да и дело то чета, да и пусть его черви съедят! Я душе радею, а душа просит, чтобы ты скорее ушел отсюда, лучик божий!» «А почему ваша душа этого просит, миссир Валиен?» «Так ведь канцлер демона, бешеный пес, чает сюда послать солдат, чтоб в подземелье запереть тебя!» Проникновенно сказал монах, заглядывая эрльду в глаза. «Ему-то, псу-короля, убить не дрогнула бы рука, но денег надобно на благость твою надеется, да желает греться тобой, как печью в мороз, а ото всех божьих детей закрыть на сотню засовов!» Эральт переглянулся с Седриком. «Знаешь что?» — сказал Седрик задумчиво. «А ведь очень похоже на правду». «Вам удалось бежать, мессир Валиен?» — спросил Эральт. Монах мотнул головой, тряхнув очень грязной челкой распадающейся распадающиеся насальные сосульки. «Верь слову, светик небесный, вывел меня из уст проклятый, что демону служит. Да просил молить меня о грешной душе, которая одно прощение, святое слово». — сказал он доверительно. — Он-то, проклятый, и указал где, и лошадь дал, да и сказал все, и молил передать тебе, государь, радость наша, чтобы уходил ты отсюда, и от столицы подальше уходил, где демон скоро свадьбу сыграет в оскверненном храме, а все огни погаснут. Эральд и Седрик переглянулись снова. — Проклятый, это Марбл? — шепнул Эральд. — Он! — щеку Седрика дернуло судорога. «Государь! Где замешан Марбл, там не может быть ничего доброго! Ловушка! Ложь!» «Марбл знает, где нас искать», — медленно проговорил Эральд. «Да, мессир Вален. Так вот, он знает, где нас искать, предупреждает об опасности и не хочет видеть нас в столице, на демон, то есть Алвин, скоро сыграет свадьбу в ускверненном храме». — Я все верно понял, мессир Вален. — Все, светик небесный, все, государь, все как есть. — Ну, вот мы решили, что делать, — сказал Эральд, осторожно высвобождая ладонь из рук монаха. — Здесь нам делать нечего. Здесь скоро будут стражники или солдаты, люди канцлера. — Почему-то я склонен в это верить. Мы пойдем в столицу, тем более, что ты тоже об этом думал. «Очень опасно!» — сказал Седрик. «Не самый опасный путь», — возразил Эральд. «Мне кажется, Марбл рассчитывает на мессира Валиена, а поэтому столицы нас разыскивать не станут». «Что делать столица — спросил Седрик. «Веселиться на королевской свадьбе», — улыбнулся Эральд, вставая. Дальше все прошло очень быстро и началось с того, что старуха, Подойдя ближе, взглянула на Эрольда и сипла спросила. не что правда, что припадочный болтает. А вы того, король?» Вид у нее был полуобморочный. Эрольд растерялся. «Не болтай, тетка!» — оборвал Седрик. «Не твоего ума дела! Лучше скажи, мужик ведь нужен в хозяйстве?» Старуха торопело кивнула. Потом замотала головой. «Ничего!» — хмыкнул Седрик. «Видишь? Монах, добрый человек, хоть и припадышный и пытанный. Пусть у тебя поживет, они то его снова загребут и добьют. За это возьмешь лошадь со сбруей». Старуха обомлела. У нее был вид бомжа, которому внезапно сообщили, что он выиграл в лотерею миллион. Валин, очевидно, слегка пришел в себя, и начал ориентироваться в окружающей обстановке. Он заметил и старуху, и очарованно слушавших детей, и Седрика. Задержав на Седрике осмыслившийся взгляд, Валия обернулся к Эрольду и спросил, беспомощно и доверчиво. «Государь, касатик, а люди-то не лихие? Не выдадут демоновым слугам нас с тобой, а? И здесь проклятая душа, чает ли спасение или напасти?» «Тетушка» сказал Эральд. Вы не могли бы налить теплой воды в какую-нибудь миску. Мессиру Валиену нужно отмочить его больные руки. Мессир Валиен, не опасайтесь. Люди здесь добрые и верные. Они вас не выдадут, но и вы их не выдайте. Мы с Эдриком уйдем, а вы помогите вдове и сиротам. Видимо, самым разумным будет продать коня, чтобы они могли дожить до весны. Правда? Мне кажется, конь дорогой. «Конь-то дорогой!» — пробормотала старуха. «А вы-то, значит, верно! Ох ты, Господи! Творец наш! Руки-то! дар -то королевский! рену Себя последняя! Вы, значит, будете Эральд! Ваше прекрасное величество! Как же! Страсти-то какие!» «Не надо об этом!» — сказал Эральд. «Просто не надо!» Потому что могут начать спрашивать, а вы не отвечаете. Не знаю ничего, шепнула старуха, бледнее. Не знаю, не ведаю, не было никого. Но верхами-то, может, и быстрее будет, а? Нет, сказал Эрельд. Мы пойдем пешком. Смотрите, отмочите мессиру валину руки, снова смажете раны вот этим. Штуковину эту таблетку. Вот кладу. «Бросьте в воду, как я вчера, и дадите ему выпить, когда растворится. Оставляю еще одну для Ренны, на всякий случай. Вы запоминаете, тетушка?» Ренна издала какой-то звук, вроде отрицательного возгласа. «Не спорьте, пожалуйста», — сказал Эральд. В дверь постучали. Все замерли. «Соседка», — окликнул из-за двери низкий женский голос. «Будто и приехал к тебе кто-то». «Приехали, приехали!» поспешно отозвалась старуха. «Гостинцев привезли! Позже заходи, кума! Не досуг мне сейчас-то?» «Хорошо», — сказал Эральд. «Хорошо, но надо идти, а то сейчас тут вся деревня соберется смотреть на коня и на мессира Валина и на обертку от шоколадки. Мессир Валиен, вы запомнили все?» «Все, государь, светик небесный!» закивал монах, и его глаза явственно увлажнились. «Сподобил Господь тебя увидать! Уж не увижу больше, где мне до райских палат? А тебе-то отныне и до веку сиять там, где и надлежит светилу!» Седрик сунул в рюкзак изрядно опустевшую аптечку. Эральд жестом подозвал старуху и шепнул. «Тетушка, если Вален начнет нести всю эту ахинею про государя и свет небесный при посторонних, вы ведь знаете, что сказать?» Истина! шепнула старуха в ответ. — Племянник это мой, монах Растрига, пытанный, ума лишился, заговаривается. — Пойдем, — сказал Эральд Седрику, и тот с готовностью вышел за дверь. — Спасибо вам, миссир валин сказал Эральд. — И вам, тетушка. Прощайте, Рена, выздоравливайте. Счастливо, дети. Мона подбежала, порывисто обняла на уровне колен, отпустила, страшно смутилась и спряталась за печь. Старуха вытерла глаза грязным рукавом. Монах схлипнул и что-то пробормотал. Эральд торопливо вышел вслед за Седриком. Мягкий, сырой, оттепельный день моросил водяной пылью. Мир был сер, мутен и тосклив, как черно-белая фотография в старой газете. Уцелевшие жители деревни проснулись, услышали лошадь и, предчувствуя новости, выбрались из исп, якобы заниматься домашними делами во дворах. Истощенные, бледные, одетые в фантастические обноски, они нисколько не напоминали Эральду средневековых крестьян из учебника. Скорее, эти человеческие тени выглядели тенями недавних земных войн. «Ад — межмировое понятие», — подумал Эрельд, «Ад стирает разницу между местами и временами». Если на какую-то местность вдруг пало такое проклятие, ее население, видимо, проваливается в темное и голодное безвременье. И неважно, используют ли в этой местности антибиотики и расщепляют ли атом. А святая земля не похожа на средневековую страну из Хрестоматий. Хоть убей. Эральд шел по деревне, чувствовал на себе сосредоточенные взгляды, но у него не было ощущения, что поселяне готовы облизать его, как мороженое. Они что-то чувствовали, безусловно, но и в них чувствовалась неожиданная сдержанность, которой Эральду так не хватало в другое время и в другом мире. Как ни странно, Эральду казалось, что они с Эдриком в безопасности, или почти в безопасности, куда в больше, чем в том же монастыре, например. — Пойдем напрямик через лес, — сказал Сэдрик. Если из города едут, то по дороге. Хорошо. — отозвался Эральд. — Вот так и уверуешь в божий промысел. Нам с тобой нужно в столицу. И что только в спину не толкает, чтоб быстрее шевелились. — Божий! — фыркнул Седрик. — Скажешь тоже. Знаем мы, чьи тут делишки. Эх, государь, государь, а я ведь теперь паршивый спутник для тебя. Эральд остановился. — Что ты? Почему? — А потому что точно знаю, Марбл донюхался до меня. А тебя чует, если чует, исключительно моим чутьем. В тоне Седрика слышалось настоящее отчаяние. — Где-то я сглупил, промахнулся. Не знаю, где. Дурак я. И как поправить, не знаю. — Не уверен, — возразил Эральд. — Может, на нас с тобой донесли монахи? А тут еще Валиен с его припадками и проповедями. Тоже, кажется, способный учуить мой дар за много километров. Просто обстоятельства так сложились. И только одного не могу понять. Зачем Марблу пытаться нам помочь? Да еще и так. Мне казалось, что Марбл должен быть законченным мерзавцем. А он предупреждает нас, да еще и выпустив из-за невинного и несчастного человека. Эх, государь! — Седрик махнул здоровой рукой. — Ничего этот гад не делает просто так. Уверен, ему зачем-то надо, чтобы мы отсюда убрались. — Не только отсюда, но и подальше от столицы, — возразил Эральд. — Возможно, хочет убедиться, что мы уцелеем, а потом загробастать вместе с королевским чудом, как и канцлер. А ты говоришь, что наше решение спровоцировано штучками Марбала. — Столица! Все на виду! «Все рядом. Демон во дворце, Марбл в лаборатории, шпионы канцлера кишмя кишат. Лезем бесу в зубы!» «Слушай», — внезапно притормозил Седрик, «а зачем тебе королевская свадьба?» Эральд улыбнулся. «Ну, во-первых, Алвин ведь, наверное, женится на принцессе. Дракона я уже видел, а принцессу еще нет». «А серьезно?» «Серьезно? На свадьбе короля будет, я думаю, несметное множество людей. И это очень подходящий момент, чтобы попытаться поговорить с Алвином при целой толпе свидетелей». Седрик возвел очи горя. «Боже милосердный, да ты еще безумнее, чем тот припадочный. Нам с тобой просто свернут головы, как цыплятам, и все. Конец истории». «Не думаю». — возразил Эрельд. — Канцлер не хочет меня убивать. Надеется использовать королевское чудо в своих целях. Марбл, кажется, тоже. И я сильно подозреваю, что не только они. Просто другие еще не пронюхали, что я вернулся. А тебя и вовсе не за что убивать. Да ты и не будешь участвовать в спектакле, Седрик. Ты только проводишь меня и дождешься, когда игра закончится. Чем бы она ни закончилась. — Ну, конечно буркнул Седрик. «Тебя будут убивать, а я буду смотреть!» «Ты замечательно придумал, король!» «Нет уж, армии у тебя нет, но телохранитель есть!» «Как бы ни обернулось все это, я буду тебя защищать!» «Даже от армии, если придется!» Эрольд только вздохнул. Спорить с Седриком было глупо, и нет особых сомнений, что без него предприятие обречено на полный провал. Это выглядело отменной хохмой. Вернувшийся домой король – чужак. Чужак, который не знает, куда ткнуться и никак не может освоиться в собственном мире. Изгнанник, скиталец и страдалец, подумал Эральд, несколько подняв себе настроение. Когда о некоторых вещах думаешь с романным пафосом, они начинают выглядеть не трагически, а уморительно. Седрик свернул с разбитой в бурое месиво дороги в заросли. Эральт напоследок взглянул вдоль колеи, не увидел ни впереди, ни сзади, ни одной живой души и последовал за ним. Идти по лесу в оттепель оказалось куда неприятнее, чем в мороз. Снег раскис, а наст растаял, и под ногами чавкала грязь. Стояла неживая, давящая тишина. Кроме шагов и дыхания, Эральт слышал только падение капель и веток, пахло мокрой, мерзлой землей, прелью и влажным деревом. И Эральт никак не мог отделаться от кажущегося запаха падали, отчего в голову лезли отвратительные мысли. «Скажи хотя бы, далеко ли до столицы?» – спросил Эральт, когда душка до хлятины начало подташнивать. «Верхом по дороге добрались бы часа за четыре!» – отозвался Седрик. «А так? Ну, к сумеркам, наверное, дойдем, если не спать на ходу. А что?» «Так? Очень хочется ее увидеть, если честно». «Принцессу?» «Столицу? Принцессу тоже, но столицу больше», — улыбнулся Эральд, думая о живых людях, живущих в живом городе. «Как ты думаешь, а тот храм, его осквернили окончательно и бесповоротно?» «Очень мало, что на свете бывает окончательно и бесповоротно», — хмыкнул Седрик. «Поживем, увидим». А Эральд прислушивался и думал, мерещится ему далекий топот множества лошадей или нет. Часы на ратуше били полдень, когда кортеж принцессы добрался до столичных предместей. Дженера в церемониальных робах цвета воды южных морей, шитых золотом, подчеркивающих огненный цвет ее кудрей, в которых терялась золотая диадема, смотрела в оконце носилок и комкала уголок занавески. Белый шпиц часто дышали зал ее пальцы, но Дженера почти не обращала внимания на сочувствие самого крохотного из своих друзей. У Дженеры мерзко тянуло под ребрами. Она понимала, что это страх, пыталась взять себя в руки, но ничего не могла поделать. «Страх!» Тяжелый, как свинцовая плашка, давил и смещал все внутри Дженеры, сбивая ей дыхание. Веселая столица не радовалась своей будущей королеве, как должно. Дженера скользнула взглядом по знаменитым городским воротам, украшенным великолепными изваяниями. Единороги в купах цветов и райские птицы на цветущих ветвях. И над ними, в гербовом щите, святая роза в сиянии лучей. Золотые штандарты со святой розой и златолесским солнечным древом украшали арку ворот, покачиваясь на сыром ветру. Триумф принцессы! Формально приличие соблюдены. Но где же кричащее приветствие толпа? Конные гвардейцы, пшеничные зернышки и медные гроши под ногами, выпущенные на волю певчие птички, толпа, глазеющая на кортеж, Показалось Дженнери, состоящей сплошь из нищих и жалких гулящих девок, и зеваки молчали, вернее, переговаривались между собой в полголоса или даже шепотом, то ли не желали благословлять чужую принцессу, то ли опасались выкрикнуть что-то лишнее. Вместо конных гвардейцев в сияющих голунах, мехах и плюмажах принцессу встречали юркие пешие людишки с цепкими взглядами, Шныряющая между зевак, деловитая и сосредоточена. Дженера усилием воли разжала пальцы и разглядела смятую повлажневшую ткань. Ее свита тоже молчала. «Равена», — сказала Дженера ласково, — «снимите, пожалуйста, занавеску вовсе. Она больше не нужна». Равена вздохнула с каким-то болезненным всхлипом и раскрыла оконце целиком. «Благая столица!» Легендарно прекрасная встречала будущую государыню шитыми золотом штандартами на балконах, цветными флагами на башнях и лентами на шестах. А еще шушуканьем толпы, странными людьми, похожими то ли на воров, то ли на шпионов, моросящим дождем и ледяным холодом, исходившим и от горожан, и от стен. Фрейлины Дженеры, которым полагалось бы весело болтать, тоже молчали. Ее бароны горцевали на холеных лошадях, заставляя их танцевать. Ее охрана сияла кирасами и пестрела плюмажами. Но праздника не было. И не было, потому что блеск кортежа принцессы Златолеской не заражала весельем настороженный город. И Дженера думала, что ожидала всего, но не того, что ее окрутят, как насильно выдаваемую замуж деревенскую девчонку. Даже без гостей, браги и песен – Просто, после короткого обряда, в пустом и холодном храме. Впрочем, уже через четверть часа она поняла, что ошиблась. Весь ослепительный блеск благого двора Святой Земли оказался собран в одну светлую точку, как линза собирает солнечные лучи. Кортеж подъехал к дворцу. Дворец сиял тысячами свечей во всех окнах а на ступеньках лестницы плитах дворцовой площади мокли под мелким дождем драгоценные пурпурные ковры. Роскошный двор дожидался под пестрыми навесами. В момент, когда кортеж въехал в арку, увитую гирляндами цветов, очень похожих на настоящие, Призрев дождь, взметнулись огненные фонтаны. Запели трубы и рожки, в пасмурное небо залетела стая белых голубей. А откуда-то сверху, под копыток коней, посыпались свежие розовые лепестки. Настоящие. В двух неделях от новогодья. И Дженера подумала, что вся эта красота, ливень золота, потраченный навстречу, не свадебный подарок для принцессы, а развлечение для короля. Те, кто устраивал представление, не чились произвести впечатление на рыжую девочку из маленькой страны. И ему ж точно было наплевать на впечатление и радость горожан. Они угождали государю. Образ короля потихоньку становился цельным в воображении принцессы и окончательно определился, когда Дженера увидела его самого. Юный король был красив, как вестник божий. Белоснежный костюм превратил его стройную фигуру в храмовую статую. Золотое шитье сияло солнечными бликами. Белый плащ, отороченный шкурками драгоценных северных лис, Облачно-белых и мягких струился с плеч. И вся эта белизна делала вороны и кудри короля еще ярче. Дженера взглянула в его лицо, нежное и чистое, будто у девушки, с большими синими глазами и ослепительной улыбкой. И вдруг вздрогнула всем телом. Государь Алвин шага к ней не сделал. Он стоял на пурпурном ковре, покрытом водной пылью. Водяная пыль алмазной пудрой сверкала в его волосах. Он улыбался восхитительной ледяной улыбкой и наблюдал, как златолесские бароны помогают Дженнере выйти из насилок. И пока она шла по ковру, как по мокрому мху, король наблюдал. Дженнера видела, как он оценил ее лицо, грудь, костюм и понимала, что король представляет себе ее тело. Без страсти, даже без простой похоти, с каким-то отстраненным интересом. Дженере захотелось закутаться в десяток шуб и плащей. В этот момент она отчаянно жалела, что не родилась мужчиной. Ей казалось, что гораздо легче встретить врага с оружием в руках, защищая свою страну мечом, чем позволить врагу прикоснуться к себе в постели. Что король Алвин враг, она уже не сомневалась. дженнера подошла на три шага и чинила политес. Алвин, сдернув белоснежную перчатку, протянул руку, и Дженнера подала свою. Она ждала подвоха, но не сразу и не так явно. Король сжал ее пальцы так, что чуть не сломал их церемониальными перстнями. Дженнера еле удержала крик и взглянула в лицо государю, наблюдающему за ней с холодным любопытством. «Вы причинили мне боль, прекрасный государь», — сказала принцесса удивленно. «Пальцы тебе ни к чему», — ответил Алвин с ледяным смешком. «Вышивание должно быть отменно скучное занятие, а писать тебе незачем и некуда». Дженера кивнула и присела. «Я почти не умею писать, Ваше Прекрасное Величество», — солгала она. «Но, если бы умела, не посмела бы написать ни строки, зная, что это может доставить вам неудовольствие». «Этот маляр из Златолесья должна быть влюблен в тебя», — продолжал король весело и холодно. «Нарисовал тебя с голубыми глазами, а не с бесцветными стекляшками, да еще и приделал грудь, которой нет». «Я дурна собой», — согласилась Дженера. «Но, полагаю, Святая Земля и Златолесья давно уже ожидали скрепленного брачными узами Союза». Вы благородно жертвуете собой, вынужденно взяв в жены худую девицу, чья ценность — лишь брачный договор. Наш художник из уважения к вашей жертве всего лишь не захотел огорчать вас раньше того времени, драгоценный государь». «Ты слишком много болтаешь», — сказал король все тем же холодным и веселым тоном. «Это плохо». «Как будет угодно вашему прекрасному величеству», — снова кивнула Дженера, — и присела глубже. «Прикажите, государь, и я сделаю вид, что родилась немой». Видимо, этими словами она перешла какую-то грань. Улыбка короля померкла, а взгляд сделался прицеливающимся. Дженера поразилась, какой ужас может вызывать его красивое юное лицо. Ей хотелось провалиться сквозь землю или оказаться в монашеской келье. Лишь жестоким усилием воли она заставила себя не опускать глаза. «Со временем ты научишься вести себя при моем дворе», — сказал Алвин. Снова улыбнулся, но его улыбка казалась более угрожающей, чем яростный оскал. «Если, конечно, ты вообще способна учиться. Многие женщины не могут, они глупы», — Дженнера поклонилась молча. Король направился к парадному входу, и Дженера пошла рядом, чувствуя себя абсолютно беззащитной. Мужская часть ее свиты уедет после свадьбы. Няне и подруги ей не помогут. Дженера смотрела на раскланивающихся кавалеров и приседающих дам святой земли и встречала взгляды, полные чего угодно, только не несочувствия. Дженера не будет государыней. Дженера должна родить государю-наследника. Она его вещь, живая машина для вынашивания детей. Она не вызывает у него даже обычного желания, лишь какое-то жуткое любопытство. Что ему любопытно? Нужно ли впрямь сломать принцессе пальцы, чтобы она закричала? Дворец поражал воображение. Его сияющее великолепие освещали золотые деревья, усыпанные цветами, в чашечках которых горели маленькие свечи. От невидимых жаровин исходило мягкое душистое тепло. Бронзовые драконы стерегли лестницу из белого искристого камня, а в сумраке ниш прятались ноги и тела мраморных дев, такие нежные, будто их создали чары, а не руки камнерезов. Портреты предков Дома Сердца Мира смотрели из тяжелых золотых рам как из потустороннего мира. Дворец был грезово прекрасен, и Дженера удивлялась, почему ее знабит в этих волнах тепла, пахнущего сандалом, будто она идет по промежшему логову людоеда. Будто холод королевского приема выстудил эти сказочные покои, а дыхание королевской свиты оседала инеем на драгоценных капелленах кокетливых личиках бронзовых лишачков и сводах галереи, расписанных позлощенными солнцем облаками.